Глава шестнадцатая. Когда вечером, часов около восьми, Чемизов пришел, у них уже собралось человек двадцать той разнокалиберной публики, которая была, возможна только у них. Сидели в столовой за чайным столом, раздвинутым почти во всю длину комнаты. Его встретила сама Ольга. Она торопливо на ходу пожала ему руку и сейчас же провела его в столовую. На ней было уже другое черное кружевное платье, прозрачное кружевной грудью и рукавами, а на корсаж и волосы она пришпилила яркие пунцовые маки, от которых ее разгоревшееся с блестящими глазами лицо казалось еще оживленнее и красивее. Знакомить Чемизова со всеми она не стала, ограничившись только ближайшими его соседями. Каким-то некрасивым, рябым и застенчивым господином, оказавшимся потом одним из первых московских миллионеров, и изящной худощавой барыни с прелестными злыми глазками, которыми она беспощадно кокетничала с бедным миллионером. Чемизов невольно обратил внимание на ее туалет, которым вообще понимал толк. Она была одета с тем тонким восхитительным вкусом, который дается очень немногим женщинам, невольно отделяя их от толпы и делая их интересными, даже если они не обладают никакой красотой. Это была одна из театральных премьерш, главная соперница Ольги, с которой они, в сущности, почти ненавидят друг друга, притворялись для чего-то чуть ли не приятельниц. И даже Ольга, такая искренняя и откровенная во всем, зачем-то шла на этот обман. Говор голосов таким гулом стоял в столовой что в первые минуты, казалось, трудно было даже говорить. Белагея Семенна сидела у конца стола, подле самовара, добротушно болтая с какими-то двумя дамами и маленьким худеньким старичком. Варенька, спокойная и равнодушная, как всегда, только более нарядная, в своем голубом кашемиром платье, разливала по чай, с изумительным терпением отпускала уже сутый стакан и, нисколько, по-видимому, не тяготясь, разряженная и вся залитая бриллиантами Милочка и Боря, замечательно красивый, с его тонким прекрасным профилем и волнистыми волосами, занимали гостей, что, впрочем, было нетрудно, так как все знали друг друга. А если и не знали, то знакомились так быстро и просто, что через полчаса чувствовали себя чуть что Не старыми приятелями все разговаривали с таким оживлением и остроумием, которое встречается только в театральных кружках, где почти каждый много видел, много слышал и умеет все подмечать и схватывать с той часто поверхностной, но всегда меткой и острой наблюдательностью, которая невольно. развивается у актеров Общество собралось, так сказать, театрально. Если не все по профессии, то все по той любви, которая влекла их к театру и артистическому миру. Много было также из богатого московского купечества, в котором театральная жилка развита особенно сильно. Но были и совсем неожиданные субъекты, вроде, например, двух Бухарцев, из бухарского посольства, находившегося в Москве, проездом в Петербург. И неизвестно почему и для чего очутившихся на Леоневском вечере их обернутые белыми челмами, типичные смуглые голосбы с большими выгнутыми носами и шелковые пестрые халаты резко выделялись среди черных сюртуков и европейских платьев, невольно поразили Чемезова». «Как они к вам попали?» – спросил он Ольгу с удивлением. Она засмеялась и махнула рукой. «Право не знаю», – сказала она, пожимая плечами. «Должно быть, кто-нибудь привел. У нас часто так случается», – прибавила она, смеясь его удивлению, непостигающему, как в доме могут быть лица, которых даже хозяева не знают. Дамы очень интересовались этими бухарцами, особенно одна из них». Одним из них, молодым, толстым и красивым, которому Милочка, кажется, не шутя, задумала вскружить голову. Она сидела под них в обществе двух юных розовых гвардейцев и еще одного высокого, дородного господина с большими польскими усами и лысиной во всю голову, смотревшего степным. помещикам и заставляла красивого бухарца переводить с русского разные фразы. Ее кавалеру усердно помогали ей в этом, подсказывая нарочно самые пикантные вопросы, при которых огромное туловище степного помещика начинало колыхаться и подпрыгивать от громкого хохота, а глаза бухарцев становились еще мысленисти. Но мелочка сердилась на своих кавалеров и приказывала им молчать. Бухарцы набивали на нее почему-то меланхолическое поэтическое настроение, и она хотела знать, как звучат на их языке такие прекрасные слова, как, например, «любовь», «звезды», «красота», «луна» и так далее. Вдруг раздался чей-то знакомый зову, громкий голос. И, обернувшись, он к полному своему удивлению увидел Марию Дементьевну, которую не ожидал встретить здесь. Она под руку с Ольгой и в сопровождении интересной вдовушки входила в столовую и что-то громко говорила Ольге. Ей все очень обрадовались. Оказалось, что ее тут почти все знают. Все звали ее... Садится подле себя, очищая наскоро место, и целых две-три минуты продолжались звонкие дамские поцелуи и восклицания. «Батюшки, да и он тут!» Воскликнула вдруг Мария Дементьевна своим громким, мужественным голосом. неожиданно увидев Чемизова. И с трудом, пробравшись между стульями, она дошла до Чемизова и уселась рядом с ним, с удивлением расспрашивая его, как он сюда попал. Вдовушка, Шуша длинным шелковым шлейфом, тоже подошла к нему и тоже выразила большое удивление по поводу их встречи здесь. На ней было богатое красное золотом платье, она вся блестела бриллиантами и была очень интересна На своей невольно бросающейся в глазах, но все-таки же немножко приторной красоту. Появление ее произвело громадный эффект, и, видимо, осознавая это, она сдержана. Улыбалась и как бы нечаянно мимоходом обжигала своими жгучими глазами осматривавших несколько человек сейчас же окружили ее и даже молодой гвардеец Милочкин поклонник покинул свою даму и Бухарцев и поспешно посел опять три дня глаз не показывали — сердито сказала Чемизову Мария Дементьева, но к ней подошла Варенька с чашкой, чая и печеньем. — Ну, что, Варюш, как музыка? — спросила она у нее. — Ничего, идет себе понемножку, — ответила та со своей равнодушной улыбкой и отошла назад к самовару. — А где же Алексей Петрович? — спросил Чемизов у Марии Дементьевой. А он попозже приедет. — К нему там... Один господин зашел. Гости все пребывали в столовой становилось уже совсем душно, и от голосов стоял один общий губ. Но все продолжали сидеть здесь и не переходили в другие комнаты. Между приезжавшими Чемизу стало попадаться все больше знакомых лиц, если не лично, то хотя бы понаслышке. Разные писатели, драматурги, певцы, профессора и те московские тузы, которых Пелагея Семеновна окрестила одним общим именем миллионщиков. Начали было составлять карточные столы, но к картам шли против обыкновения как-то вяло и неохотно, а один доктор, большая знаменитость в Москве и страстный вентер, даже прямо на отрез отказался. «Нет уж», — сказал он, — «увольте, Ольга Львовна, если у вас винтить начнем, так скоро прямо уж в ложе придется столики ставить, чтобы публика в антрактах не скучала». «Тут одни разговоры, интереснее всяких карт», — засмеялся толстый степняк. «Так переходите, по крайней мере, в другие комнаты». предложила Ольга, очень кажется довольная, что карты не составились. А вот это другое дело! И все встали, задвигав стульями, и начали расходиться, точно обрадовавшись сами, что решились, наконец, двинуться.